Те, кому ведомо будущее, никогда о нем не говорят. Тед Чан. История твоей жизни. Подо всеми жизнями, что я прожила, созрело что-то еще. Я выросла в нечто новое. Долорес Абернати. Мир Дикого Запада. Дэвид Арнольд «Электрическое королевство»